Часть вторая. Банда. Глава д е с я т а к т о такие? Откуда?» Вопроса задавался толый лысоватый мужичок, лет 45, со злой, невыразительной мордочкой и глазами цвета застиранной рубашки. Столярова и Гарина втолкнули на кухню первыми, они уселись на табуретке. Доберман привалился к подоконнику. Остальные были вынуждены стоять. Девять человек не могли поместиться на кухне физически, однако бандиты упорно пытались это сделать. Последние трое теснились в дверях, наступая друг другу на ноги. «Простые люди мы, сами по себе», — ответил Михаил после долгой паузы. «А ты кто такой?» «Скутер», — в е с а м о произнес главарь. «Слыхал?» Михаил цикнул зубом и медленно покачал г о л о в о н а д а ну!» — удивился бандит. «Не, правда не слышал», — Столяров засмеялся. «Не обижайся». Ещё прославишься? Какие твои годы? э э ты чё такой дерзкий? Терминатором себя возомнил? Ну, какой же я терминатор? Смертники мы. И всегда им были. с к о т е р слегка растерялся и, чтобы не молчать, решил сразу перейти к делу. В общем, каникулы кончились, о б ъ я в и л он. Добро пожаловать в серые будни. С завтрашнего дня. Секунду, прервал его Михаил, но с таким вежливым видом, что г л а в а р н е с у м е л возразить. У моего друга сильные головные боли. Ты не против, если он прилежит в комнате? Я готов говорить за него. Олег, иди отдохни и займись своей мигренью. Полковник постучал с е г о пальцем по виску. Этот жест был знаком Гарину слишком хорошо, чтобы ему понадобилось переспрашивать. Стараясь двигаться плавно и, не забывая морщиться, он протиснулся между людьми и зашел в кабинет. И постараясь, наконец, вспомнить адрес тети Вари, — крикнул Михаил через стенку. — Геш, проконтролируй! Один из гостей, крепкий мужик с лицом воспитанного уголовника, перекинул автомат из правой руки и в левую и последовал за Олегом. Гарин взял со стола венец и прилег на диван. «Лечебный девайс из Чернобыля?» – ответил он на вопросительный взгляд Геши. «Нетрадиционная медицина. Фиг поймешь, как работает. Но главное, что помогает. Ты садись в кресло, оно удобнее. Только держись от меня подальше. Эта штука слегка фонит. А сам не боишься, что ли?» «А мне бояться уже поздно. А у тебя еще все впереди. Может быть. «У тебя дозиметр-то есть?» «Нет? Ну, я так и знал». Олег действительно знал, поэтому и спросил. Но вот откуда явилось это знание, он даже не представлял. Повозившись на диване, он устроился поудобнее и надел на голову венец. Столяров л был спокоен, как удав. з а б е р м а н у это нравилось. У скутера это вызывало глухое раздражение. Все остальные были равнодушны к происходящему. Кто-то из п а н д и т о в думал о заначке хорошего в и с к о р я кто-то о блондинках. Первый мог у д о л ю т в о р и т ь свое желание уже через час, второму оставалось лишь неистово мечтать. Галин видел это как на ладони и против воли улыбался. Что смешного? Буркнул Геша. Самый большой кайф, когда чувствуешь, что боль начинает уходить. Есть такая тема. Подумав, согласился бандит. У Геши было два ранения, оба в правое плечо, давно зажившие, но Олега сейчас интересовало не то. Столяров просил адрес. Гарин сомневался, что справится, но попытаться он был обязан. «Тетя Варя — это шифр», — уверенно произнес скутер, опускаясь на освободившуюся табуретку. «Что от с в о е м у дружку передал?» «Тетя Варя не шифр, а безумная бабка», — посетовал Михаил. «Она всю жизнь копила бабло, но это стало известно только после эвакуации. Где она его спрятала, хрен его знает». «Может, в стул зашила?» — с издевкой предположил скутер. «Там столько денег, что матрас не влезет», — сказал с т а л я р о в крайне серьезно. «Но вообще вышло как в комедии, да. Успела что-то шепнуть и тут же померла. И никто из родни адрес ее толком-то не помнит». «О стариках надо заботиться, пока они живые. А вы только и можете, что наследство, на похоронах пилить». Главар вдруг сообразил, что он сам уводит разговор в сторону, И это открытие было для него н е п р и я т н о Хорош б ы л а б о л е т ь «Вам, как зеленым, н о р м а м назначаю детскую. С каждого рыла по одной хлопушке в неделю. То есть три штуки со всей вашей бригады. Если что, Доберман подскажет. Научит. Да, Доберман? Ты давно уже мне должен? Сколько ты здесь маячишь? И до сих пор не при деле. Непорядок». «Да мы сюда не за хлопушками приехали», заявил Столяров. «Уж тем более не за тем, чтобы на кого-то горбатиться». «Ты, похоже, не догоняешь». «Выбор у вас простой. Либо встаете под мою крышу, либо отправляетесь за своей тетей Варе под землю. Ещё бывает, некоторые тормоза пытаются переехать в другой район. Предупреждаю заранее. Это тоже не вариант. Короче, решай. Прямо сейчас». «Я повторяю, у нас другие планы», – процедил полковник. «Отыщем тётушкин схрон зеленью и покинем это райское место навсегда. Хлопушки, лягушки, какашки. Что найдёшь, всё твоё. Но собирать ты их будешь сам». «Брателла, понты с большой земли здесь не канают. Здесь другая реальность, понятно?» В какой-то момент г а р и н а п о к а з а л а что беседа за стенкой не закончится никогда. Он с о с р е д о т о ч и л с я и вспомнил, что это ощущение возникло сразу, еще до того, как он покинул кухню. Самое странное, что те же чувства испытал и скутер. Он был зол и бессилен. Вот что удивляло Олега. «По одной в неделю», — сказал Столяров. «Не с каждого, а со всех». «Со мной торговаться опасно», — предупредил главарь. «Ладно, по две. И помню мою доброту». «По две», — со скрипом согласился Михаил. «И этот двор наш. Весь». «Э, да т о оказывается, прожженный барыга. Но, сука, р и с к о в о й Было бы у меня не то настроение, ты бы за такой разговор уже за окном висел бы, как валеная рыба». «Хорошо», — неожиданно закончил главарь. «Курировать вас будет мозоль. Доберман с ним уже знаком. «Геша!» — позвал с к о т е р «Базар закончен. Выдвигаемся». Мандит в кресле крякнул, нехотя поднялся и вышел из кабинета. Прохожий послышался дробный топот, хлопнула дверь. Гарин полежал еще немного и, сняв венец, вернулся на кухню. «Это самый бестолковый наезд, какой только можно представить», – поделился он впечатлением. «Доберман, да, т уверен, что это был тот самый скутер, а не самозванец? По-моему, он даже мобилу у школьника отжать не способен». «Да сам в шоке», – обронил сталкер. «Ну, это скутер, точно. Я его несколько раз видел». А это нормальная практика, когда он кого-то данью обкладывает? Это и есть его практика. Только вот я не слышал, чтобы он территорию кому-то отписывал. И тем более, чтобы торговался. Миш, ты о чем думал, когда спорил со скутером? Я разве недостаточно внятно объяснил, что он конченый отморозок? с т а р я р о в помолчал, раскачиваясь на табуретке и г л я д ь куда-то сквозь стену. — Неважно. — обронил он, покусывая губу. — А вот что скутер думает обо мне, это любопытно. Олег? с к о т е р на тебя злился, — ответил Гарин. — Обычно он не успевает разозлиться, — заметил Доберман. — Сразу мочит. — Сегодня даже не собирался, — сказал Олег. — Еще у них все автоматы на предохранителе стояли, — отрешенно добавил Михаил, подбираясь к какой-то важной мысли. — И вряд ли это совпадение. Я, например, за такое раздолбайство высек бы подчиненных колючей проволокой. А Скоттер, видимо, специально приказал им подстраховаться, чтоб с дур не шмальнули. «И это очень-очень интересно!» Гарин нетерпеливо покачал головой. «И все-таки я согласен с з а б е р м а н о м Ты разговаривал слишком нагло, Миша. Откуда ты знал, что они нас не убьют?» «Олег, ты веришь, что без предельщика, стреляющего направо и налево, можно волновать чьи-то мигрень? Я бы на месте скутера с кухни тебя не выпустил. Поэтому мне сразу стало ясно, что они там ничего не сделают. И ты решил покуражиться, поторговаться из-за каких-то дурацких хлопушек?» А как еще понять человека? Только через разговор. Я прикинулся дешевкой, и он тоже повел себя как дешевка. Дешевка и есть. т е т е в а р е какую-то мифическую приплел, фрикнул г а р я н Тогда уж взял бы, да и послал бы в задницу. А если все наши построения ошибочны? Нет-нет, тут что-то не так, мешался доберман. Скутер жадный как черт, а две хлопушки с трех человек в неделю – это действительно очень низкая такса. Да еще отдать нам в пользование целый двор. Если бы скутер окучивал его сам, он и м е бы гораздо больше. А так получается, что мы арендовали отличную территорию по небывалой выгодной цене. Слушай, земледелец, погоди ты своими хлопушками, — взмолился Михаил. Через неделю нагрянет мозоль, и мы должны будем отдать ему два артефакта, а потом еще два, потом еще. Выпишем ему из твоих клубничных запасов. У тебя же там их десяток. с т а л р о в заглянул по стол, проверяя намесель ящик Джима. «Отлично ты придумал! А сам мой не забыл позаветоваться?» «Да мы тебе за них заплатим. Сколько стоит одна штука?» М -м, «Я еще не приценивался. Но я точно знаю, что завтра они будут дороже, чем сегодня, а послезавтра...» «Да-да», — перебил его Михаил. «Когда выяснишь, по чем их скупают, мы тебе все комментируем. А пока вот что скажи. Где находится база скутера?» «Да где-то ближе к центру. Кажется, в районе Новых Черемушек. Хотя я могу ошибаться». «Плохо, Доберман, плохо. Просидеть в городе целый месяц, а не выяснить таких элементарных вещей?» «Да мне эти игры ни к чему». «Слышал уже?» — отмахнулся Столяров. «Ты, Олег, чем порадуешь?» «Адреса н а нет», — сразу ответил Гарин. «Среди тех, кто приходил, не было ни одного местного. Название улицы они не знают, а на станцию метро и вовсе не обращают внимания. Есть только общее впечатление, так сказать». «Картинка?» «Да вроде того, отдельные фрагменты. Самый яркий — это в памяти у всех». Синий плакат со словом «Мальвина». Надпись с в е н д е л я м и розового цвета. Похоже на название притона, хмык мастеров. Это что, билборд? Нет, скорее всего, вывеска в витрине. Но база не там. Когда они возвращаются, они проходят мимо этого плаката. Ну, или проезжают. Он остается у них слева. Дальше строение, похожее на военный НИИ. Унылое такое здание, старорежимное. В общем, если я там окажусь, то сориентируюсь быстро. «Баронный институт – это паршиво, а вот мальвин – это подарок судьбы», – проговорил Михаил. «Осталось разыскать т е л е ф о н и ы справочник посвежее и адрес у нас в кармане. Здесь, конечно, этот плакат не взяли из другого дома, чтобы закрыть дырку в окне». «Олег, ты действительно вытащил эту мальвину из чужих мозгов?» – озадаченно спросил Деберман. «Вот так? Лёж за стеной? С мозгами у них небогато? Ну, в общем-то, да». «Потрясающе!» Я никогда раньше не видел венец в действии. Да он здесь толком и не работает, посетовал Гарин. В Припяти я с ним мог горы свернуть, а в Москве он вообще еле дышит. Или это я уже не тот? То есть если бы венец функционировал штатно, ты бы не просто прочел мысли скутера, но и сделал бы с ним все что угодно, подтвердил Олег. Вернее, он бы сам с собой это сделал. Теперь понятно, почему венец таких бешеных бабок стоит. с т о л е р о бросил на Бермана быстрый взгляд, но говорить ничего не стал. На улице постепенно темнело. Из приоткрытого окна стали доноситься уже другие звуки, вечерние. Раньше Гарин не обращал на это внимания. Привыкшему городскому шуму ему казалось, что днем и ночью над Москвой висит тишина, всегда одна и та же. Однако сейчас он мог бы определить время суток с закрытыми глазами. Где-то залаяла одинокая собака. Под домом завизжали не то коты, не то отъевшиеся крысы. Высоко в н и б е появилась крупная птица с распростертыми крыльями. Над ломленный диск луны поглядывал и з а соседней крыши тоскливо и о б л е ч е н н о как вечно голодное животное. — Олег, а как на самом-то деле голова твоя поживает? — спросил Михаил. «Ну, — Да ты знаешь, п о с л е д н и е д н и почти не болит. Даже странно. Как будто я попал в максимально комфортную среду обитания. — А почему такой унылый? «Лучше бы этой средой для меня оказались Канары, Багамы или что-нибудь в таком же духе». «Не боись!» – протянул Столяров. «Накосим пять мешков мяток денег, и будет тебе комфорт любой точке мира». «Угу!» – не в попад кивнул Гарин. Он вдруг поймал себе на мысли, что и думать забыл о деньгах, словно в Москву его влекло что-то другое. Как будто в мире могло найти что-то более важное, чем жена и сын, которым скоро нечем станет есть. «А почему деньги должны быть обязательно мятые?» – с т о л п н у л с я д о б е р м а н «Разглаживать приятно», – пояснил Столяров. Он безошибочно открыл один из подвесных шкафов и достал бутылку коньяка, на этот раз армянский двадцатилетний хент. Полковник умел ценить маленькие радости. «Ну, в целом, я считаю, день прошел неплохо», – высказался он. «Бензовоз мы сожгли напрасно, а больше косяков за нами не было. Лично мне мокрый асфальт не жалко, а бензин мы еще найдем», – заявил Доберман. «Зато вот на рабство подписались. Хотя, может, и в плюсе окажемся. Я на это надеюсь». «Ну что ты скажешь, Олег?» – произнес Михаил, поднимая чашку с коньяком. «А я не согласен». «С кем?» «С обоими». «Ясно». с т а л р о в выпил в одиночку и медленно выдохнул. «Благодать!» «Доберман, а что нас на завтра? Какие прогнозы?» «В смысле?» – не понял тот. «Ну, погадай на книжки на свои». «Я на следующий день не гадаю», – ответил сталкер помедлив, «только перед выходом в город». «Ну так попробуй». «Не нужно. Я думаю, не нужно таких импровизаций». «Да ладно!» Столяров разрумянился, 50 граммов алкоголя свое дело сделали. «Ты же любитель экспериментов, разве нет? Ты у нас тоже е с т е с т в е н н ы испытатель, ну, в некотором роде, ну!» Доберман неодобрительно потряс головой и достал книгу. С минут он ее листал, еще м и н у т вчитывался. «Да расскажи, как это работает!» – не унимался Михаил. «В чем заключается твоя система?» Сталкер его не слышал. Он завороженно смотрел на пробитую страницу и, судя по движению глаз, без конца перечитывал одну и ту же строчку – Его пальцы побелели, лицо стало землисто-серым. «Что там?» – обеспокоенно бросил Олег. «Ничего». д о б е р м а н захлопнул книгу отложил ее на край стола. Потом взял свою чашку и бесчувственно проглотил коньяк. «Все будет нормально», – выдавил он. Гарин с сомнением посмотрел на Столярова, но тот лишь пожал плечами. Олегу ничего не оставалось, как подвинуть к себе третью порцию. «Ну, за нас», – произнес Гарин. Поскольку он был последним, чокаться оказалось уже не с кем. Так он и выпил. Ничего ясь.